Современная Вселенная. События, которые мы наблюдаем на небе в одно и то же время, на деле не обязательно одновременны. Причина этого проста. Информация распространяется со скоростью света, и поэтому события, происходящие относительно близко к Солнцу, становятся видимыми нам гораздо раньше, чем те, которые случились в очень далеких областях Вселенной, свет от которых идет к нам миллиарды лет. Поэтому на нашем небе сегодняшняя Вселенная переплетается со Вселенной далекого прошлого. Перечисленные в этой книге события, случившиеся за последние 160 миллионов лет, заполняют чуть больше одной сотой доли возраста Вселенной, исчезающей малая доля неторопливо текущего астрономического времени. Однако в нашем крохотном уголке пространства Вселенной за этот малый временной промежуток произошли события, круто изменившие картину мира в нем. Первым из них, относящимся непосредственно к Солнечной системе, было образование астероидов семейства Баптистины. На примере этого вполне обычного, практически незаметного в масштабах Вселенной события мы видим, как легко любая форма жизни, возникшая на просторах космоса, может стать случайной жертвой космической катастрофы. Зловещее семейство Баптистины стало причиной разрушительной метеоритной бомбардировки, обрушившейся на планеты, в том числе и на нашу Землю. В современной астрофизике нередко приходится изучать катастрофические процессы, взрывы звезд, невероятно мощные высокоэнергетические проявления черных дыр. События, о которых мы расскажем далее, были одной из крупнейших катастроф, случившейся сравнительно недавно в нашем уголке Вселенной. Речь пойдет уже о почти сегодняшней Вселенной, в которой вот-вот появится новый вид живых существ. Человек. Человек, который когда-то оставил свои следы на берегу озера в Африке, прообраз будущих человеческих следов на Луне и следов, которые когда-нибудь непременно появятся на поверхности Марса. 160 миллионов лет назад. Семейство Баптистины. Столкновение двух крупных тел пояса астероидов породило множество обломков. Так называемое семейство астероида Баптистины, ставшее причиной относительно недавних катастроф на Луне и Земле. Одним из этих небесных тел была малая планета, сформировавшейся во внутренней части пояса астероидов, на расстоянии чуть больше двух астрономических единиц от Солнца, около 300 миллионов километров. Размеры астероида были весьма внушительны. Его диаметр равнялся 170 километрам, что совсем не характерно для небесных тел, испытывающих действия мощной гравитации Юпитера, за исключением нескольких крупных тел, таких как Церера, чья масса и поперечник вполне позволяют считать ее карликовой планетой, Большинство астероидов главного пояса обладают гораздо более скромными размерами. Другим участником столкновения стал тоже довольно крупный астероид около 60 км в диаметре, на соседней с первым орбите. Мощный лобовой на относительной скорости в 3 км в секунду превратил оба астероида в облако обломков, достаточно крупных, чтобы соединиться друг с другом. Сформировалось целое семейство тел с похожими орбитальными характеристиками. Французский астроном Агюст Шерлуа Проводя в 1890 году наблюдение в обсерватории Ницы сегодня она объединена с обсерваторией Лазурного берега, открыл самое крупное из этих тел диаметром 40 километров и назвал его Баптистина. Шерлуа известен открытием более сотни астероидов. В те времена астрономы все еще хранили привычку нарекать открытые ими астероиды именами собственными, как правило, женскими. Сегодня это имя принадлежит целому семейству, состоящему из сотни тел, размером более 10 километров. Методами численного моделирования американские планетологи Уильям Ботке и Дэвид Несворны, а также чешский ученый Дэвид Вакрухлицкий восстановили траектории астероидов семейства Баптистины. Они установили общую точку возникновения и обнаружили, что два представителя этого семейства обрушились, один на Луну, где образовался кратер Тихо, а второй на Землю, где из-за него 65 миллионов лет назад пришел конец динозаврам. 130 миллионов лет назад. Тайна Келлоновой. Две нейтронные звезды в двойной системе слились, создав всплеск гравитационных волн, сопровождавшийся выбросом звездной материи. Линзовидная галактика NGC 4993 расположена относительно недалеко от Земли, в 130 миллионах световых лет, поэтому германо-британский астроном Уильям Гершель открыл ее уже в 1789 году. Эта галактика приютила двойную звездную систему, состоявшую из нейтронных звезд, которым общая теория относительности Эйнштейна предписывает вращаться вокруг друг друга по спиральным траекториям, неудержимо сближаясь, чтобы однажды слиться воедино. Событие создало мощный поток гравитационных волн, достигший Земли 17 августа 2017 года. Гравитационно-волновой сигнал от этого события, обозначенного кодом GW170817, Был одновременно зарегистрирован тремя инструментами: американскими лазерными интерферометрами ЛИГА и франко-итальянским гравитационно-волновым телескопом ВИРКА. Менее чем через две секунды после обнаружения GW170817 интерферометрами космические обсерватории американская Ферми и европейская Интеграл сообщили о регистрации короткого гамма всплеска GAB GW170817A. Менее 11 часов спустя телескоп имени Генриетты Суоп в обсерваторию Лас-Кампанас в Чили зарегистрировал транзиентное, то есть кратковременное событие AT217GFO, которое поспешили затем подтвердить многие обсерватории, в том числе и космический телескоп «Хаббл», определивший, что событие произошло в недрах галактики NGC 4993. С 22 по 28 августа 2017 года свечение объекта постепенно угасло. Благодаря большому расстоянию между итальянским интерферометром Вирга и американской установкой Лига удалось сузить границы области, в которой могло произойти это событие. Местоположение галактики NGC 4993 было определено на небе с точностью до 30 квадратных градусов, Она находится в пределах той же площадки неба, что и источник GAB170817A. В конечном счете, вероятность того, что сигналы GW170817, GAB170817A и AT2017GFO не связаны между собой меньше одной миллиардной. Эта серия наблюдений знаменовала собой появление новой астрономии, основанной на комплексных наблюдениях источников информации различной природы, Собранные с помощью этих методов данные позволяют восстановить события во всей полноте, составлявшие двойную систему нейтронной звезды, слились в одно целое. Часть вещества, из которого они состояли, была выброшена в окружающее пространство в виде оболочки, расширяющейся со скоростью близкой к скорости света. Этот выброс и породил все виды наблюдавшихся излучений. И поскольку он представлял собой взрыв сверхновой слабой светимости, явление получило название килоновое то есть примерно в тысячу раз мощнее обычной новой, и вишенка на торте. Поскольку среда килоновой, насыщена нейтронами, именно в ней происходит синтез самых тяжелых элементов Вселенной, таких как золото и платина. Изображение линзовидной галактики 4993, полученные после обнаружения сигнала GW170817 интерферометрами LIGO и VIRGO. На врезке слева вверху килоновая AT2017GFO, Внизу три отдельных снимка показывают, как свечение от вспышки килоновой постепенно уменьшалось в течение шести дней между 22 и 18 августа 2017 года. 115 миллионов лет назад. Скопление Плеяд. Недалеко от Солнца относительно недавно образовалось звездное скопление, самые массивные звезды которого светят нам и сегодня. Плеяды — жемчужина северного неба, воспетые в произведениях разных культур. Активное звездообразование в нашем уголке галактики привело к формированию звездного скопления. Самые массивные, самые горячие звезды, которого и сейчас освещают красивым голубым светом, насыщенное пылью межзвездное пространство. Это случилось не очень далеко от нас, как во времени, так и в пространстве. В космической шкале времени это случилось в недавнем прошлом, За прошедшие с тех пор 100 миллионов лет скопление еще не успело рассеяться. Его массивные звезды не успели прожить отведенное им время и продолжают светиться красивым голубым светом, свидетельствующим о высокой температуре на поверхности, около 10 тысяч градусов. И в пространстве это рассеянное скопление расположено в Млечном пути недалеко от Солнца, на расстоянии всего в 400 световых лет. При таком близком, по астрономическим меркам, соседстве голубые звезды скопления хорошо видны невооруженным глазом. На небосводе они предстают в виде заметной фигуры, астеризма, немного напоминающего большую медведицу, хотя и занимающего гораздо меньше места. Древние греки отождествляли эту группу звезд с плеядами, с семью сестрами, дочерьми Титана Атласа и океаниды Плеоны. Зевс превратил их в звездных нимф, чтобы спасти от Ориона, гигантского охотника, преследовавшего сестер. Под именем Плеяды скопление известное современным астрономам, которых оно интересует прежде всего как питомник звезд. В нем можно найти самые разные виды светил, от прекрасных голубых гигантов до скромных коричневых карликов массой меньше одной десятой части солнечной. Это кажется весьма странным, но встречаются в этом скоплении и белые карлики небесные тела этого типа обычно образуются в конце эволюции самых массивных звезд с массой до восьмисолнечных. солнечных но продолжительность жизни таких звезд может превосходить миллиард лет в раз больше возраста плеят у этого парадокса есть правдоподобное объяснение ученые полагают что звезды очень большой начальной массы могут со временем терять столь значительную ее часть что их ядро коллапсирует то есть резко сжимается тут они становятся белыми карликами. 108 миллионов лет назад столкновение Луны с астероидом В результате столкновения Луны с одним из астероидов семейства Баптистины на ней образовался огромный кратер, а в южном полушарии нашего спутника осколки астероида прочертили на поверхности длинные следы. Астероиды семейства Баптистины ⁇ малые планеты, которые образовались в результате столкновения более крупных тел во внутренней части главного пояса астероидов. На астероиды Баптистины действует эффект, предсказанный на рубеже XX века русским инженером Иваном Ярковским. Когда на вращающейся вокруг своей оси тела падает поток излучения, освещенная сторона объекта получает энергию. Через полоборота эта же сторона, оказавшись уже в тени, излучает полученную энергию в пространство. В результате объект получает небольшой импульс, сила которого зависит от формы и состояния поверхности тела. Эффект Ярковского возникает и в случае, когда небольшое тело освещается Солнцем. В результате его воздействия семейство Баптистины разделилось на два потока, которые стали отдаляться друг от друга. Некоторая часть астероидов, многие из которых были меньше километров поперечники, подверглись воздействию Юпитера и других планет. Со временем они оказались на орбитах, пересекающих траектории движения Земли и ее крупного спутника, Луны. В результате один из них, размером около 10 километров, подошел к Луне слишком близко и врезался в ее поверхность. Удар оставил на поверхности Луны огромный кратер. Осколки взрыва избороздили ее южное полушарие тонкими и глубокими трещинами, протянувшимися почти на тысячу километров во всех направлениях, кроме западного, откуда как раз и прилетел астероид. Свидетелями катастрофы на Луне стали динозавры, которые тогда населяли нашу планету. А некоторое время спустя многие из них, вероятно, сами стали жертвами катастрофических столкновений Земли с крупными обломками столкновения астероида с Луной. Но эти бедствия оказались лишь предшественниками катаклизма планетарного масштаба, который 40 миллионов лет спустя положил конец господству динозавров. 65 миллионов лет назад. Столкновение Земли с астероидом. Десятикилометровый астероид из семейства Баптистины упал на Землю. Это привело к исчезновению двух трети всех существовавших на тот момент видов живых существ. Ударный кратер астероида расположен к северу от полуострова Юкатан. Чистота образовавшихся ударных кратеров, возникавших в результате падения небесных тел размером более километра как на Земле, так и на Луне, оставалась постоянной в течение миллиардов лет. И вдруг 200 миллионов лет назад увеличилась более чем вдвое. Виной этому было то самое семейство Баптистины, образовавшееся в результате столкновения двух крупных тел главного пояса. Именно благодаря одному из тел этого семейства образовался кратер Тихо, самый большой из относительно молодых лунных кратеров. Астероид Баптистины, скорее всего, оставил один из самых больших кратеров на Венере. На Земле тоже сохранились следы двух катастрофических столкновений с представителями этого семейства. Один из порожденных ими кратеров — Попигай возрастом около 35 миллионов лет, находится на севере Сибири. Следы второго, приблизительно того же возраста, геологи нашли в заливе Чесапик в США. Однако самый глубокий след тела семейства Баптистины оставило на Земле 65 миллионов лет назад. Нашей планете был нанесен колоссальный урон. Но чтобы расследовать эту историю, понадобились долгие изыскания. Американский геолог Уолтер Альварес обнаружил аномально высокое содержание Иридия в геологическом слое на границе между меловым и третичным периодами так называемой границей Кити, сокращение от немецкого крайде Тертер). Повышенным содержанием Иридия отличаются многие космические тела. Поэтому Альварес предположил, что Иридия на границе Кейти – результат столкновения с массивным астероидом. Ударный кратер был обнаружен благодаря гравитационным аномалиям. Он представляет собой обширный бассейн, расположенный под толстым слоем известковых пород в районе Чиксулуп на севере Юкатана. Размеры кратера говорят о том, что он образовался при падении метеорита диаметром около 10 километров. Эта катастрофа, вероятнее всего, привела в конце вторичного периода к массовому вымиранию более 80% видов живых существ. Удар, кроме того, мог вызвать массовые мощные вулканические извержения в Декане, Индии. Эту вторую экологическую катастрофу некоторые геологи считают главной причиной мелполиогенового вымирания. 20 миллионов лет назад. Что разгоняет космические частицы? Серия из десятков взрывов сверхновых образовала в межзвездном пространстве огромный пузырь, способный ускорить состоящие из микрочастиц космические лучи почти до скорости света. Так называемые космические лучи, состоящие в основном из протонов, взаимодействуют с верхними слоями атмосферы и порождают каскады вторичных частиц, которые обладают высоким ионизационным потенциалом. В начале 20 века австрийский физик Виктор Гесс во время полета на воздушном шаре обнаружил, что степень ионизации воздуха растет с высотой. Ученый пришел к выводу, что столкнулся с последствиями действия излучения с огромной проникающей способностью, скорее всего, внеземного происхождения, поскольку оно распространялось сверху. После Первой мировой войны на мощном ионизирующем космическом излучении сосредоточилось внимание ведущих физиков планеты. Среди них был американец Роберт Милликен, лауреат Нобелевской премии по физике за 1923 год. Он был ошибочно убежден, что излучение состоит из высокоэнергетических гамма-квантов. Основываясь на этом, Миликин в 1925 году и ввел в обиход термин «космические лучи», впоследствии оказавшийся не вполне корректным, но в то время охотно подхваченный физиками. Происхождение космических лучей несколько десятилетий оставалось загадкой для астрофизиков. Сейчас механизм их образования представляется им более или менее понятным. В областях активного звездообразования возникают скопления массивных звезд. На протяжении своей жизни испускающих мощные звездные ветры, а завершающих ее колоссальным взрывом, вспышкой сверхновой. Сочетание этих двух явлений образует в межзвездном газе гигантские пустоты, сверхпузыри, в которых сброшенные звездой оболочки разгоняются до скоростей в тысячи километров в секунду и формируют мощные ударные волны. Эти ударные волны являются главным фактором разгона частиц. Разогнавшись большая часть космических частиц, десятки миллионов лет хаотически носятся в межзвездном пространстве. Хаотичным это движение становится из-за магнетизма, действующего на поверхности межзвездных облаков и искривляющего траекторию всякой проносящейся мимо заряженной частицы. Это похоже на партию электрического бильярда в галактических масштабах. Траектории космических частиц запутываются так, что определить место их происхождения невозможно. Тем не менее, несомненно, что космические лучи приходят к нам из глубин космоса. Это единственные непосредственно попадающие на нашу планету материальные свидетельства существования во Вселенной сложных высокоэнергетических процессов, протекавших еще до возникновения Солнечной системы. 11,1 миллиона лет назад. Космическая мегакатастрофа. Случившееся почти 100 миллионов лет назад столкновение спиральной и крупной эллиптической галактики привело к выбросу двух потоков материи. Сверхмассивная черная дыра — настоящий космический монстр, темная сверхзвезда массой в миллионы и миллиарды Солнц. Астрофизики считают, что такое чудовище можно найти в центре каждой галактики, спиральной или эллиптической. Черная дыра поглощает все, включая свет, и ничего не выпускает обратно. Силы ее притяжения не может преодолеть ни вещество, ни излучение. Однако, хотя саму черную дыру можно считать невидимой, Ее присутствие проявляется чрезвычайно ярко, когда у ее границ скапливается большое количество вещества. Это происходит, например, в линзовидной галактике NGC 5128, известной еще под названием «Радиоисточник Центавр-А». Название напоминает о первых шагах радиоастрономии. Это был самый яркий источник радиоволн, обнаруженный в созвездии Центавра. 100 миллионов лет назад эта галактика соприкоснулась со спиральной из той же группы галактик. Спустя еще несколько десятков миллионов лет межзвездный газ спиральной галактики дошел до центральной области эллиптической галактики, где находилась черная дыра огромной массы — сотни миллионов Солнц. Материя, затягиваемая черной дырой, наподобие того, как вода закручивается в воронку в раковине, образовала вокруг дыры тонкий и плоский слой — так называемый аккреционный диск. Это сопровождалось выбросом в пространство материи, разогнанной до очень высоких скоростей, до половины скорости света. Вещество вылетает из околополярных окрестностей черной дыры двумя тонкими струями — джетами, протянувшимися на тысячи световых лет, и постепенно рассеивается в пространстве, струя расширяясь, превращается в конус. Джеты — источники мощнейших излучений, спускаемых во всех спектральных диапазонах. Разрушительные процессы, идущие в галактике NGC 5128, поглощение вещества сверхмассивной черной дырой и его выброс со скоростью, близкой к скорости света, встречаются в сравнительно небольшом количестве галактик. Такие галактики называются галактиками с активными ядрами. Active Galactic Nuclei. К ним принадлежит множество видов активных объектов, отличающихся огромным наблюдательным разнообразием. Галактики Сейферта, радиогалактики квазары и другие с различными спектральными характеристиками и ориентацией струйных выбросов. 10 миллионов лет назад. Комета Галея. Ледяное тело, комета, по вытянутой эллиптической орбите регулярно приходит из далеких областей Солнечной системы, расположенных где-то за Нептуном, в около Солнечное пространство. В процессе формирования Солнечной системы на расстоянии более пяти астрономических единиц от Солнца, там, где температура была достаточно низкой, чтобы вода оставалась твердым льдом, образовывались зародыши будущих комет. Конечно, далеко не все малые тела, сформировавшиеся за линией льда, превратились в кометы. И все же иногда слабого гравитационного толчка оказывается достаточно, чтобы обыкновенный кусок льда стал ядром великолепной кометы. Гравитационный толчок вполне способный дать гигантские планеты или ближайшие звезды. Силы тяготения срывают кусок льда с его прежней орбиты и забрасывают внутрь Солнечной системы. Двигаясь к Солнцу, ледяное тело разогревается до такой степени, что лед на его поверхности переходит, минуя жидкое состояние сразу в газообразное, и улетучивается с поверхности кометы. Вокруг тела образуется оболочка из газа и пыли, кома, с латинского «волосы». Чем ближе комета подлетает к Солнцу, тем мощнее совместное действие солнечного ветра и светового давления. Кома вытягивается в длинный хвост, направленный обычно от Солнца. Согласно результатам многочисленных расчетов, 10 миллионов лет назад небольшое ледяное тело отделилось от пока еще не изученного резервуара объектов за пределами орбиты Нептуна. Под воздействием планет-гигантов тело оказалось на чрезвычайно вытянутой орбите, влекшей его к Солнцу, и стала ядром кометы, которая регулярно раз в 75 лет посещает внутреннюю Солнечную систему. Английский астроном Эдвард Галлей еще в 1705 году опубликовал работу, в которой выдвинул и предположение, что кометы 1531, 1607 и 1682 года были одним и тем же небесным телом. Галей был уверен, что комета вращается по эллиптической орбите и предсказал ее возвращение на Рождество 1758 года. Накануне роковой даты французский астроном Жером Лаланд предложил своему соотечественнику-математику Алексису Клеро повторить расчеты Галлея. Вместе с Николь Рейн-Лепот, известной французской женщиной-математиком, они предсказали появление кометы весной 1759 года. Комета все-таки появилась на горизонте в декабре 1758 года и промчалась мимо Солнца 13 марта 1759 года. В 1739 году, за три года до своей смерти, Галей заявил, «Если возвращение кометы, предсказанное нами на 1758 год, сбудется, то беспристрастные потомки не смогут отказать в признании англичанину, возвестившему о событии первым». Его пожелание было исполнено. Комета Галея принадлежит к тем редким небесным телам, которые не носят имя своего первооткрывателя, а названы в честь другого ученого. 10 миллионов лет назад. Образование коричневого карлика. Неподалеку от Солнца в Млечном пути образовалась система, состоящая из коричневого карлика массой в одну сороковую солнечной и объекта в 8 раз массивнее Юпитера. То ли гигантской планеты, то ли коричневого недокарлика. 60 миллионов лет назад фронт ударной волны плотности пронесся по тому участку Млечного Пути, где расположено Солнце. вызвало оживление звездообразования и образование нескольких звездных скоплений. Самое молодое из этих скоплений расположено в 200 световых годах от нас. Именно в этом уголке галактики образовалась двойная система 2М1207, состоящая из двух светил столь малых размеров, что в качестве мерила массы для них больше подходил бы Юпитер, чем Солнце. Звезда побольше 2M1207A, 25 юпитерианских масс, не достигла предела необходимого для запуска в ее недрах термоядерных реакций синтеза водорода. Однако ее масса все же превысила порог в 13 юпитерианских масс, выше которого становится возможным процесс распада дейтерия. Эти характеристики позволили внести 2M1207A в каталог, как коричневый карлик, не до конца сформированную звезду, чье бледное сияние питается ее собственной гравитационной энергией сжатия и энергией, выделяемой в ее недрах при нерегулярно возникающих ядерных реакциях. Еще труднее было определить статус второго компонента системы, 2М1207b. Его масса всего 8 юпитерианских, недостаточно для коричневого карлика, но она сформировалась из того же межзвездного облака, что и ее карликовая звезда-соседка, поэтому причислять ее к планетам было тоже неправомерно. Планетами называются объекты, образовавшиеся из газопылевого диска, окружающего звезду в самом начале ее эволюции. Карликовую двойную систему открыла группа астрономов ESO Европейской Южной обсерватории на горе Серо-Параналь в Северном Чили. Это международная научная организация, построившая несколько больших обсерваторий в Южном полушарии. Для исследования свойств столь тесной главное, состоящая из таких слабосветящихся объектов двойной системы, астрономы использовали гигантский телескоп, носящий собственное имя Япун. Так на языке чилийских индейцев племени Мапуча называется планета Венера. Япун входит в комплекс очень большого телескопа VLT, состоящего из четырех больших телескопов, каждый с главным зеркалом восьмиметрового диаметра. Для этого исследования ЯПУН был оборудован адаптивной оптической системой. Она в реальном времени корректирует искажения изображений, вызванные атмосферной турбулентностью. Благодаря этому устройству угловое разрешение телескопа ЯПУН оказалось выше, чем у космического телескопа Хаббл. 7 миллионов лет назад. Пир черной дыры. В двойной звездной системе ядро одной из составляющих ее массивных звезд, сжимаясь, превратилось в черную дыру. Вокруг этой черной дыры образовался креационный диск из вещества, истекающего из второго компонента. Источник рентгеновского излучения, получивший название «Лебедь Х1». Один из рукавов Млечного Пути протянулся по небосводу от созвездия Ориона до созвездия Лебедя. В нем теснятся многочисленные звездные скопления, буквально напичканные молодыми массивными звездами. В «Лебеде» особенно много скоплений с множеством двойных систем, состоящих из прекрасных голубых звезд. В одной такой системе более массивная звезда, масса которой в момент ее формирования превышала 40 масс Солнца, была источником мощного звездного ветра. К концу своей эволюции такие звезды теряют внешние оболочки, а их ядро сжимается. Наша звезда сжалась настолько, что превратилась в черную дыру массой в 10 солнечных. Звезда-компаньон продолжала обращаться вокруг общего с черной дырой центра тяжести, а двойная система продолжала существовать рядом с другими звездами скопления еще 7 миллионов лет. При разогреве до столь высоких температур вещество начинает излучать в рентгеновском диапазоне. Так, эта двойная система, в которой черная дыра питается веществом звезды Компаньона, стала одним из самых ярких наблюдаемых источников рентгеновского излучения. Но звезда компаньона у черной дыры тоже была массивной — 20 солнечных масс. Она тоже сбрасывала часть внешних оболочек, которые образовывали вокруг черной дыры вращающийся, подобно воде втекающей в воронку, аккреационный газовый диск. Форма диска не остается неизменной. Его постоянно искажают мощнейшие силы вязкости и трения, которые поднимают его температуру, особенно во внутренней части, до миллионов градусов. Художественное изображение представлений астрофизиков о лебеди X1 двойная система состоит из голубого гиганта и черной дыры, которая поглощает материю, сбрасываемую звездой компаньоном. Закручиваясь по спирали вокруг черной дыры, это вещество образует диск, внутренний край которого разогретый до огромных температур, испускает мощное излучение в рентгеновском диапазоне. Часть вещества диска выбрасывается наружу в виде системы околополярных потоков — джетов. В 1964 году американский астрофизик итальянского происхождения Рикардо Джакони задался вопросом, как выглядит небо в рентгеновских лучах. Он установил довольно примитивный детектор — простой счетчик Гейгера на ракете-зонде, запущенной с военной базы White Sands в Нью-Мехико. Таким образом, приемник рентгеновских лучей был выведен за пределы атмосферы, которая не пропускает их к поверхности Земли. Джакони первым обнаружил источник рентгеновского излучения в созвездии Лебедя. Источник назвали Лебедь Х1, и он стал объектом пристального внимания астрофизиков. В начале 1970-х годов удалось доказать, что Лебедь Х1 — двойная система, состоящая из гигантской массивной звезды и компактного тела с массой всего в три солнечных. Такой объект был идеальным кандидатом в черные дыры. Теперь он считается первой зарегистрированной черной дырой. Полтора миллиона лет назад. Человек ходит по земле. На берегах озера на севере современной Кении гоминиды вида Homo erectus когда-то оставили в глине окаменевшие отпечатки ног, очень похожие на следы современного человека. Это случилось на берегу озера где-то в районе Большого Африканского разлома, рифтовой долины на востоке континента, образовавшейся в результате движения тектонических плит. Группа, состоявшая из взрослых гоменит и одного подростка, двигалась вдоль протяженного водоема, который спустя полтора миллиона лет в 1888 году два естествоиспытателя из Австро-Венгрии назовут озером Рудольфа. Рост и телосложение этих особей соответствовало характеристикам, которые антропологи приписывают виду Homo erectus, рода Homo, подсемейства гоминид, из которого на сегодняшний день не вымер только один вид – Homo sapiens. Полтора миллиона лет спустя англичанин Мэтью Беннет и его коллеги-антропологи вели раскопки в осадочных породах недалеко от деревни Иллерет, на берегу озера Туркана, так называется озеро Рудольфа с 1975 года они обнаружили окаменевшие следы оставленные в глинистом или той самой группой тщательный анализ показал что их способ ходьбы не отличался от современного вес тела перемещался с пятки на пальцы стоп и идущий двигался вперед это были не первые обнаруженные на земле следы представителей рода хомо передвигающихся так же как и их отдаленные потомки если основываться на шуточном тезисе французского палеоантрополога ива копенсса человек начинается с ног то получается что те существа, которые посещали берега озера Туркана полтора миллиона лет назад, уже были способны мыслить. Об этом свидетельствуют и каменные двусторонние орудия, встречающиеся повсюду в округе. Но пришлось подождать еще примерно миллион лет, чтобы другой Homo erectus освоил огонь, и еще 500 тысяч, чтобы представитель рода Homo оставил свой след на другом небесном теле. Следы возрастом в полтора миллиона лет, оставленные на берегу озера Туркана в Кении гоминидами вида Homo erectus, самого распространенного среди гоминид, за исключением современного человека. Эти следы свидетельствуют о том, что Homo erectus ходил на двух ногах, перенося весь тело с пятки на носок в точности, как современные люди. Минус 348 тысяч. Лихорадочный пульс. Ядро массивной звезды, расположенной недалеко от Солнца, схлопнулось, и звезда превратилась в сверхплотное образование, вращающееся невероятно быстро и испускающее в межзвездное пространство разогнанные до огромных скоростей микрочастицы. Расположенная недалеко от Солнца массивная звезда достигла последней стадии своей эволюции. Ее ядро обрушилось внутрь самого себя, превратившись в стремительно вращающийся и сильно намагниченный маленький шар огромной плотности, такой, что дальнейшее его сжатие было уже физически невозможно. Внешние слои звезды, напротив, разлетелись в разные стороны. В результате неравномерной отдачи схлопнувшееся ядро получило мощнейший импульс, вытолкнувший его на большой скорости в межгалактическое пространство. Быстрое вращение и мощное магнитное поле превратили оставшееся от звезды ядро в пульсар очень плотную компактную звезду, способную выпускать из своих полюсов интенсивные потоки высокоэнергетических электронов. Несущийся в межзвездном пространстве со скоростью 120 км в секунду пульсар оставляет в межзвездном газе инверсионный след, похожий на тот, что стелется в воздухе за сверхзвуковым самолетом. Релятивистские электроны, спускаемые пульсаром, создают вокруг него обширную зону, источник жесткого излучения. Европейский космический телескоп XMM-Ньютон, отличающийся большой площадью рентгеновских приемников, в 2004 году зарегистрировал это излучение. Оно имело вид двух потоков, испускаемых расположенным в центре тела. Но еще в 1970-х годах этот пульсар, выброшенный в пространство звездным катаклизмом 350 тысяч лет назад, заявил о себе интенсивным излучением в диапазоне жесткого гамма-излучения. В 1975 году На загадочный источник был нацелен орбитальный гамма-телескоп «Косинус-Би» — первый проект только что созданного Европейского космического агентства, ЕКА. Ученые из Миланского университета, которые участвовали в разработке космической обсерватории «Косинус-Би» и в их числе итальянский астрофизик Джувани Беньями, стремясь разгадать природу таинственного источника, попытались связать его с одной из расположенных в той же области неба звезд с необычными спектрами. Из этого ничего не вышло. Исследователи отнеслись к ситуации с юмором и назвали таинственный источник геминга, намекая на выражение эльгхеминга, на миланском диалекте означающее ее здесь нет. Это прозвище сохраняется за объектом до сих пор, но в 1991 году, когда на орбиту была выведена гамма-обсерватория НАСА CGAO, удалось наконец доказать, что геминга является пульсаром. Минус 166 тысяч гигантский рой нейтрино. В ядре звезды Сандулик, 69 градусов 202 часа, в результате слабого взаимодействия протонов и электронов образовалось огромное количество нейтрино, зарегистрированных в 1987 году. Сандулик, 69 градусов 202, голубой гигант из Большого Магелланова облака, входящий в каталог звезд, составленный американским астрофизиком румынского происхождения Николя Сандуликом. В один прекрасный день ядро этой звезды массой в 20 Солнц внезапно схлопнулось, коллапсировало. Слабое взаимодействие протонов и электронов за какой-то десяток секунд привело к образованию феноменального количества нейтронов и нейтрина. Нейтроны, объединившись друг с другом, образовали огромный сверхплотный ком. В процессе его сжатия образовалось невероятное количество нейтрина 10 в 58 степени, единица с 58 нулями, Эти нейтрино унесли фантастическую гравитационную энергию, выделившуюся во время коллапса ядра и равную энергии, выделенной Солнцем с момента его образования за более чем 4 миллиарда лет. В бестиарии элементарных частиц нейтрино занимает особое место. Его масса настолько мала, что эта частица практически нечувствительна к гравитации. Электрического заряда у нейтрина тоже нет, и оно не взаимодействует с электромагнитным полем. Наконец, на нейтрино не действует даже сильное взаимодействие, сила которая обеспечивает связь частиц в атомном ядре. Эта частица участвует только в слабом взаимодействии. Силе, которая проявилась во время коллапса ядра звезды Сандулик 69 градусов 202. Практически безмассовые нейтрино, образовавшиеся в ядре Сандулик 69 градусов 202, двигались со скоростью близкой к скорости света и почти не взаимодействовали с окружающей материей. Они беспрепятственно прошли сквозь сброшенные звездные оболочки и вылетели из тела звезды в виде столь плотного роя, что когда 23 февраля 1987 года, преодолев расстояние в 166 тысяч световых лет, он достиг Земли, плотность потока нейтрино все еще оставалась равной 30 миллиардам частиц на квадратный сантиметр. Однако, так как нейтрины чувствительны к воздействию любых сил, за исключением слабого взаимодействия, их очень трудно обнаружить, когда нейтринный рой, возникший в результате коллапса ядра звезды Сандулик 69 градусов 202, обрушился на самый большой на тот момент детектор нейтрина Камиоканде 2 Установленный в Японии, детектор смог увидеть всего лишь 11 частиц. Нейтринный детектор Суперкамиоканде. Как и камиоканде 2 его предшественник, он представляет собой наполненный особой жидкостью огромный резервуар со стенками, покрытыми фотоэлементами, которые должны фиксировать слабые вспышки света, иногда создаваемые нейтрино во время взаимодействия с жидкостью. Минус 166 тысяч. Ударная волна сотрясает большое Магелланово облако. Ядро массивной звезды из Большого Магелланова облака схлопнулось в сверхплотный комок нейтронов, Это событие породило мощнейшую ударную волну, которая облетела всю галактику. Еще до того, как ядро голубого сверхгиганта Сандулик 69 градусов 202 коллапсировало испустив гигантский рой нейтрино, эта огромная звезда, входившая в двойную систему, обменивалась веществом со своим компаньоном. В результате вокруг сверхгиганта образовался плотный газовый диск, на который с поверхности звезды обрушивался мощный звездный ветер. Потом произошел коллапс ядра. Это явление невероятной разрушительной мощи привело к образованию чудовищного нейтронного кома, сжатого до плотности, превышающей плотность атомного ядра. Но после сжатия сверхплотное тело начало разжиматься, как резиновый мячик, который крепко сжали в ладони, а потом отпустили. Образовалась ударная волна огромной силы, выбросившая в окружающее пространство остатки звездных оболочек. Это событие стало причиной образования огромного количества нейтронов, достигших внешней оболочки звезды, и вступивших во взаимодействие с ядрами атомов, из которых она состояла. Лишенные электрического заряда нейтроны, подчиняясь сильному взаимодействию, соединились с ядрами. Присоединение нейтронов не изменило химической природы элементов, а привело к образованию изотопов этих элементов. Теоретически эти неустойчивые изотопы могли бы распасться. Однако приток нейтронов был настолько интенсивным, что к изотопам присоединялись все новые и новые нейтроны. Этот процесс идет обычно столь быстро, что получил у физиков название а процесс от английского слова rapid быстрый. Когда приток нейтронов наконец иссяк, оболочка звезды оказалась насыщена нестабильными изотопами, которые при распаде образовали устойчивые изотопы всех встречающихся в природе элементов вплоть до урана. При прохождении ударной волны, расширяющаяся оболочка звезды засияла невероятно ярко. Ее светимость достигла миллиарда светимости Солнца. Этот феномен и называется вспышкой сверхновой. 23 февраля 1987 года астрономы-любители и специалисты зарегистрировали его в южном полушарии неба под номером SN1987A. Несколько дней спустя видимое сияние SN1987A пошло на спад. Теперь оно подпитывалось только распадом радиоактивных изотопов, в основном кобальта-56 и железа-56. Скорость падения яркости соответствовала периоду полураспада Кобальта-56 77 дням. Распространяясь наружу в окружающее пространство, через 10 лет ударная волна достигла расширяющегося внутреннего края звездного диска, уже освещенного ультрафиолетовым излучением сверхновой. И лишь через 25 лет после взрыва внутреннего края диска достигли сброшенной звездой оболочки. Минус 50 тысяч. Гигантский метеорит падает на Землю. Метеорит диаметром в 50 метров рухнул на Землю. На покрытой травой равнине, где резвились мамонты и гигантские ленивцы, образовался кратер диаметром более километра. В конце Плейстоцена, первой геологической эпохи четвертичного периода, в атмосферу Земли однажды врезался огромный кусок металла, железа и никеля. В отличие от большинства метеоритов, этот объект не происходил из роя малых тел, оставшихся от начальной стадии образования Солнечной системы, он скорее был фрагментом разрушенного ядра протопланеты в процессе ее формирования, испытавшей катастрофическое столкновение. Благодаря своему составу, болит оказался гораздо устойчивее к мощному аэродинамическому сопротивлению плотных слоев земной атмосферы, чем состоящие из льда и камня метеориты. Промчавшись сквозь наиболее плотные слои атмосферы, на высоте около 14 километров над поверхностью Земли, Плейстоценовый метеорит наконец развалился. От него отделился основной кусок массы в половину исходной и множество малых фрагментов, которые на высоте 4 километров от поверхности образовали вращающийся рой поперечником метров в 200. Основное тело метеорита, оставаясь практически неповрежденным, на скорости в 12 километров в секунду врезалось в Землю, выделив около 10 миллионов миллиардов джоулей энергии. Мелкие фрагменты, значительная часть которых испарилась в воздухе, выделили примерно столько же энергии в атмосферу, вызвав страшные силы порывы ветра. При падении образовался кратер диаметром более километра. Место, где упал метеорит, в 60 километрах к востоку от Флагстафа, штат Аризона, на западе США, до сих пор так и называется «метеоритный кратер». На момент падения метеорита здесь была травянистая саванна, где паслись шерстистые мамонты и гигантские ленивцы, еще не потревоженные группами людей, пришедших из Азии 20 тысяч лет спустя. Выброс энергии при падении метеорита был мощнее, чем ядерная бомба, сброшенная на Хиросиму. Огненный взрыв испепелил все живое в радиусе нескольких километров. Тем не менее, количество пыли, выброшенной ударом в атмосферу, оказалось недостаточным для заметного изменения климата. Не прошло и ста лет, как в этом месте снова, будто ничего и не было, росла трава и бродили мамонты. Минус 45300. Рождение магнитара. Кора сильно намагниченной нейтронной звезды в недрах Млечного Пути треснула и выпустила в пространство мощный поток гамма-лучей, достигший Земли в 2004 году. В дальнем уголке Млечного Пути на расстоянии в 47 тысяч световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца находится большое звездное скопление, богатое массивными звездами, Однажды ядро одной из этих звезд коллапсировало, схлопнулось, превратившись в нейтронную звезду, то есть сверхплотное тело, вращающееся с огромной скоростью и сильно намагниченное. Обычно коллапс ядра звезды повышает напряженность ее магнитного поля. У пульсаров оно достигает сотни миллионов Тесла. Это в тысячу миллиардов более сильное магнитное поле, чем у Земли. В момент образования пульсар в Стрельце — Вращался вокруг своей оси с частотой более 100 оборотов в секунду. Поэтому к влиянию самого коллапса добавился эффект динамо, повысивший напряженность магнитного поля до сотни миллиардов Тесла. Такой гиперномагниченный пульсар называется магнитар. Его сверхсильное магнитное поле действует на кору нейтронной звезды, которая время от времени лопается, вызывая мощный выброс энергии магнитного поля. Эта энергия уносится гигантской вспышкой гамма-излучения. В 2014 году европейские астрофизики показали, что звезды, превратившиеся в магнитары, изначально входили в состав очень массивных двойных звездных систем. Звезды в такой паре обращаются вокруг общего центра тяжести и связаны настолько тесно, что между ними начинается обмен веществом. Более массивная звезда отдает часть внешней оболочки своему менее массивному компаньону. Кроме того, ее влияние заставляет его вращаться все быстрее, что приводит к образованию магнитного поля высокой напряженности. Благодаря обмену веществом звезда-компаньон, в свою очередь, становится чрезвычайно массивной, а затем сбрасывает в окружающее пространство ранее поглощенную материю и коллапсирует в магнитар. Магнитар в Стрельце заинтересовал астрофизиков еще в начале 1980-х годов. Из-за периодически испускаемых им импульсов гамма-излучения ученые присвоили ему обозначение CGA180620. Этой аббревиатурой помечаются источники повторяющихся всплесков мягкого гамма-излучения, так называемые «мягкие гамма-репитеры». Третьей серии повторяющихся всплесков, достигшей Земли 24 декабря 2004 года, был более мощным. Несмотря на то, что гамма-излучение пришло от далекой звезды, оно смогло создать в земной атмосфере потенциально опасную зону на высоте всего 20 километров, лишь чуть выше стандартной высоты полетов больших пассажирских самолетов. Минус 33 900. Быстрее света? Черная дыра выбросила два пучка вещества со скоростями, на первый взгляд превышавшими скорость света, однако это оказалось лишь иллюзией, связанной с принципом относительности. Сцена преступления на расстоянии в 34 тысячи световых лет от нас в глубинах Млечного Пути выглядела шокирующе. Черная дыра, возникшая в результате эволюции массивной звезды, жесткими рывками вытягивала вещество из своего партнера, красного гиганта, Тем не менее, подобное поведение встречается сплошь и рядом. Звездный каннибализм нередок в двойных звездных системах, где тела тесно связаны между собой силами притяжения. Менее привычной характеристикой в этой ситуации выглядела масса преступницы. Всего 14 солнечных, а ведь это очень важная характеристика для черной дыры, образовавшейся из звезды. Еще более странным ученым показалось то, что, насытившись, эта дыра извергает в противоположные стороны пучки частиц, разогнанные до 9 скорости света. Единственными свидетелями этого события были излучения, спускаемые на каждой его стадии. Рентгеновские и гамма-лучи в фазе аккреции, радиоволны в фазе выброса. 40 тысяч лет спустя, когда все эти лучи достигли Земли, внимание астрономов привлекли прежде всего рентгеновские и гамма-спектры. В 1992 году международная группа астрофизиков с помощью широкоугольной камеры Установленный на борту Российской орбитальной обсерватории «Гранат» зафиксировала это событие и присвоила ему код GAS 1915-105. Наблюдения с французским рентгеновским телескопом «Сигма», основным инструментом обсерватории «Гранат», подтвердили, что объект обладает всеми типичными свойствами двойной системы с черной дырой. Телескоп «Сигма» позволил определить положение GAC 1915 плюс 105 на небе гораздо более точнее, чем это сделали в 1994 году французский астроном аргентинского происхождения Феликс Мирабель и мексиканский астроном Луис Родригес с помощью американского радиоинтерферометра высокого разрешения VLA. Двойная система с черной дырой находилась как раз в фазе выброса, и наблюдатели были потрясены, обнаружив, что скорость выбрасываемых пучков частиц превышала скорость света. Этот странный результат, казалось, противоречил фундаментальному принципу относительности, согласно которому скорость света одинакова во всех системах отсчета, движущихся равномерно и прямолинейно. Простое правило сложения скоростей не действует, когда скорости объектов близки к световой. Однако, поскольку астрофизики наблюдали распространение пучков частиц под углом в проекции на луч зрения, у них возникла иллюзия, что скорость пучков превышает световую. Таким образом, скорость света пока осталась незыблемой границей, преодолимой только в фантастических романах. Минус 24 650. Антиматерия в центре галактики. Таинственные источники антиматерии спускают 10 миллиардов тонн античастиц в секунду. Их аннигиляция породила гамма излучения обнаруженное космической лабораторией «Интеграл». Из-за сильного межзвездного поглощения света, которое не дает увидеть звезды, удаленные от нас больше, чем на 10 тысяч световых лет, астрофизики долго не могли исследовать центральные области Млечного пути. Сегодня эта проблема решена благодаря развитию приемников инфракрасного излучения, которое гораздо меньше поглощается межзвездной пылью. Теперь астрофизики знают, что, как и многие другие спиральные галактики, Млечный Путь представляет собой звездный диск с центральной сферой радиусом в 3000 световых лет — Балджем. Инфракрасные данные показывают, что Балдж, за исключением его центральной части, ядра, состоит в основном из старых звезд. В галактическом Балджи были обнаружены загадочные и очень активные источники антиматерии. Каждую секунду там образуется 10 миллиардов тонн позитронов, античастиц электрона. В разряженной межзвездной среде Балджа эти позитроны рано или поздно аннигилируют с электронами, порождая гамма-излучение с определенной длиной волны. Примерно за 27 тысяч лет аннигиляционное излучение достигает Земли. Исследователи, наблюдающие его с 1970-х годов, предполагают, что таинственный источник позитронов находится где-то в центре Млечного Пути. Теперь многое зависит от наблюдений с борта Международной орбитальной обсерватории «Интеграл», начатых еще в 2002 году. В ее программу входит уточнение координат источника. Какой же механизм может порождать такое количество позитронов в галактическом Балдже? Американский астрофизик Петер Милн и его коллеги предполагают, что эту роль играют термоядерные сверхновые, взрывы белых карликов в двойных звездных системах. При взрывах сверхновых этого типа выбрасывается радиоактивный никель-56, распадающийся с образованием позитронов. Однако частота таких событий в балджи не очень высока, поэтому французская физик Селин Бэм Ее группа в 2003 году предложили гораздо более экзотический сценарий. Позитроны могут быть продуктом аннигиляции гипотетической легкой темной материи, скопившейся в центральных районах галактики. Минус 24 650. Сверхмассивная черная дыра. В самом сердце Млечного пути, в пространстве почти лишенном межзвездного вещества, притаилась огромная черная дыра с массой в 4 миллиона Солнц. Вероятно, в центре любой галактики находится сверхмассивная черная дыра. Млечный путь — не исключение. В его ядре тоже устроил себе логово космический монстр, хоть и сравнительно небольшой, массой в 4 с лишним миллиона Солнц. Притягивая к себе окружающее межзвездное вещество, такая черная дыра способна образовать вокруг себя аккреционный диск, излучающий в миллиарды раз больше энергии, чем наше Солнце. В черную дыру в центре Млечного пути должно поступать довольно много вещества около одной сотой части солнечной массы в год. Этого было бы вполне достаточно для яркого свечения аккреционного диска. Беда в том, что черная дыра в центре нашей галактики окружена массивными звездами, многие из которых испускают мощный звездный ветер. Он не позволяет межзвездному газу добраться до черной дыры. Поэтому-то небольшое количество вещества, которое все же попадает в ее окрестности, излучает довольно слабо. Прежде чем достичь Земли, это излучение должно пройти почти 27 тысяч световых лет в межзвездном пространстве, которое поглощает большую его часть. Астрофизики смогли получить прямое свидетельство существования черной дыры в сердце Млечного пути только в радиодиапазоне. Они зарегистрировали компактный источник радиоизлучения Sagittarius A, сокращенное SGA, в созвездии Стрельца. Звездочка в названии источника указывает на то, что он излучает только время от времени. Положение SGA на карте звездного неба совпадает с динамическим центром галактики, точкой, вокруг которой вращаются все звезды Млечного Пути. Наблюдения на миллиметровых радиоволнах показывают, что видимый угловой диаметр SGA равен одной 100 миллионной секунды дуги, что на таком расстоянии соответствует протяженностью не менее 150 миллионов километров. Совсем недавно, сравнивая снимки, сделанные инфракрасной камерой нового поколения с интервалом в несколько лет, международная группа исследователей нашла в окрестности HGAA звезды, которые с огромной скоростью вращаются вокруг некоторой точки в пространстве. Это прямое доказательство того, что источник радиоволн совпадает с объектом огромной массы и очень небольшой протяженности, который может быть только сверхмассивной черной дырой. Осталось только зафиксировать изображение ее тени, как предполагают участники проекта EHT, телескопа горизонта событий. Они уже сделали это для сверхмассивной черной дыры в центре галактики Миссио 87. Минус 16 тысяч. Новая звезда в системе с черной дырой. Внезапное возобновление активности в двойной системе с черной дырой в созвездии Мухи породило всплеск излучения в рентгеновском и гамма-диапазонах. 1991 году зарегистрированным французским космическим гамма-телескопом Сигма. Эта двойная система с черной дырой находится в нашей галактике в направлении южного созвездия Мухи, вблизи галактической плоскости. Черная дыра имеет довольно большую массу, 7 масс Солнца. Силой своей гравитации она периодически срывает верхние оболочки карликовой звезды Компаньона и поглощает их. Как часто случается в подобных двойных системах, перенос массы между звездами происходит неравномерно, а импульсами. Черная дыра окружает себя аккреционным диском, раскаленный внутренний край которого испускает мощное рентгеновское и гамма-излучение. Через 18 тысяч лет оно достигает Земли. В 1991 году французский гамма-телескоп «Сигма» на борту Российской космической обсерватории «Гранат» зарегистрировал в созвездии Мухи новый источник интенсивность которого быстро выросла. Вскоре он стал самым ярким объектом на небе в спектральных диапазонах от ультрафиолетовых до гамма-лучей. Затем его блеск постепенно начал спадать, пока не стал ниже порога чувствительности приемника. В течение всей активной фазы излучение нового источника изменялось в точности, как у новых звезд, знакомых еще астрономам древности. Астрономы прошлого думали, что и правда видят рождение новых звезд, когда яркие светила иногда зажигались на небе там, где прежде, казалось, ничего не было. И так как ученые в старину говорили на латинском языке, они называли это явление «стелла нова» — «новая звезда». Сейчас истинная природа новых установлена. Это давно уже родившиеся звезды, которые внезапно в десятки тысяч раз увеличивают свой блеск, а потом вновь возвращаются к первоначальному уровню светимости. По аналогии с классическим термином «ново» в январе 1991 года итальянский астрофизик Андреа Голдвин назвал источник гамма-излучения, зарегистрированный им с помощью гамма-телескопа Сигма, «новой мухи». Бурная активность двойной системы с черной дырой в созвездии мухи проявилась мощным всплеском в гамма-диапазоне — спектральной линии аннигиляции позитронов. В случае новой мухи позитроны, возможно, образовались при характерном для двойных систем с черной дырой выбросе потока частиц на околосветовых скоростях. Минус 14 тысяч. Будущее сверхновое. В направлении созвездия Кормы резко усилилась светимость белого карлика, входящего в двойную систему. На расстоянии в 16 тысяч световых лет от Земли массивный белый карлик в двойной системе перетащил к себе всю атмосферу звезды-компаньона. Вещество, скопившееся на поверхности белого карлика, сжалось и нагрелось до такой степени, что в нем начались термоядерные реакции, сопровождавшиеся взрывными выбросами раскаленного газа. Светимость звезды возросла в 250 раз, и 16 тысяч лет спустя, в ноябре 2000 года, астрономы заметили в созвездии Кормы появление новой звезды, названной ими «Новая Кормы». Древнегреческие астрономы с Птолемеем во главе выделяли на небосводе огромное созвездие, в котором им чудились контуры корабля-аргонавтов. На нем отправился на поиски золотого руна Есон. В начале 1750-х годов аббат Никола Луи де Лакайль, член французской академии, надолго отправился в Южное полушарие, чтобы изучить малознакомое тогда европейцам Южное небо. Он решил, что созвездие корабль Арго слишком велико и решил разделить его на три поменьше. В одном из этих новых созвездий — Корме — и появилась новая 2000 года. Виновником вспышки оказался массивный белый карлик, конечная стадия эволюции звезды массой в несколько солнечных. Вещество белых карликов — сверхплотная смесь электронов и атомных ядер углерода и кислорода. Умирающие звезды из последних сил сопротивляются неизбежному схлопыванию — коллапсу. В их недрах действует так называемое давление ферми, которое описывается законами квантовой механики. В системе одинаковых микрочастиц, таких как электроны, две частицы не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. Согласно этому запрещающему принципу, сообщество электронов, которым уже заняты все возможные квантовые состояния, не оставляет ни малейшей возможности присоединения для новой частицы. Именно этим и объясняется длительное состояние равновесия белого карлика и его сопротивление коллапсу. Однако масса белого карлика в созвездии Кормы уже близка к пределу, за которым давление ферми больше не сможет поддерживать равновесие звезды. Малейший приток вещества может спровоцировать общую термоядерную реакцию с последующим взрывом. Тогда на небе появится термоядерная сверхновая со светимостью во много тысяч раз выше светимости нашей новой. Таким образом, новая Кормы лишь провозвестница будущей космической катастрофы. Минус пять с половиной тысяч. Извержение на это киля. По действиям колоссального давления собственного ядра, одна из самых массивных звезд Млечного Пути выбросила в пространство огромное облако вещества, что сильно изменило ее светимость. В 18 веке Николя Луи де Ла -Кайль изменил карту неба. Созвездие корабля Арго казалось ему слишком обширным. На его месте он выделил три участка неба поменьше и дал им название разных частей старинного корабля. Так появилось три новых созвездия — Парусов, Кормы и Киля. В последнем из них, на расстоянии в 7500 световых лет от Солнца, находится одна из самых массивных звезд Млечного Пути — это Киля. Она в сто раз массивнее и в 5 миллионов раз ярче Солнца. Эта киля вращается вокруг своей оси со скоростью близкой к предельной, еще чуть-чуть быстрее, и центробежные силы просто разорвут ее на части. От вращения звезда сплющивается, и ее полюса приближаются к ядру, в котором происходит термоядерные реакции и выделяется мощное излучение. Волны сжатия приводят к росту давления на приполярные слои, в которых то и дело случаются разрывы. И вот оно, извержение. Огромные массы раскаленного газа, вырывающиеся из приполярных областей звезды, резко увеличивают светимость звезды. Такая вспышка была зарегистрирована на Земле в 1840-х годах. Прежде эта киля считалась всего седьмой по яркости звездой в своем созвездии, поэтому она и называлась этой, седьмой по порядку буквой в греческом алфавите. Но после извержения эта киля стала второй по яркости звездой неба после Сириуса. Затем ее поведение стало совершенно непредсказуемым. К концу 1860-х она стала почти невидимой, но вновь засияла в 1990-х. На основе этих признаков, крайней неустойчивости, резких колебаний блеска, можно заключить, что звезда находится на последней стадии своей эволюции. В самом ближайшем будущем эта киля может превратиться в гиперновую, коллапсировать и взорваться с невероятной силой и огромной яркостью. За взрывом, вероятно, последуют длительные гамма-всплески, Если это действительно произойдет, и мощные потоки излучения взорвавшейся Этыкиля достигнут Земли, это может привести к апокалиптической катастрофе. Наша несчастная планета получит энергетический удар, сравнимый по силе с миллионами атомных бомб. Он вызовет разрушительные ударные волны, способные проникнуть вглубь атмосферы, зажечь гигантские пожары, спровоцировать мощнейшие бури. Минус четыре с половиной тысячи. Еще одна сверхновая. Коллапс ядра звезды в конце ее эволюции перешел в колоссальный взрыв. Вещество звезды с огромной скоростью разлетелось во все стороны, образовав крабовидную туманность. На расстоянии в 6500 световых лет от Земли в созвездии Тельца в результате коллапса, схлопывания ядра звезды массой в 10 Солнц, образовалось сверхплотное тело. Оно состояло в основном из нейтронов, объединенных сильным взаимодействием в нечто вроде гигантского атомного ядра. Остальная же часть вещества звезды была грандиозным взрывом, выброшена в окружающее пространство. При выбросе раскаленной материи светимость звезды выросла в несколько миллиардов раз. Такие взрывающиеся звезды называются сверхновыми. На Земле увидели яркую вспышку на небе в 1054 году, поэтому теперь эта сверхновая обозначается SN1054. Выброшенное при взрыве вещество образовало в межзвездном пространстве быстро разлетающуюся вытянутую туманность с нечеткими контурами, остаток сверхновой, который сейчас продолжает расширяться со скоростью в 1500 км в секунду. Британский врач и астроном Джон Бэвис открыл эту туманность в 1731 году, а в 1758 французский астроном Шарль Месье, изучая небо в ожидании кометы, Возврат, который Эдмунд Галей предсказал еще в 1705 независимо переоткрыл ее. В 1844 году Уильям Парсонс, третий граф Росс, богатый ирландский астроном, наблюдал ее в свой 90-сантиметровый телескоп, установленный в его замке Бир в центральной Ирландии. Очертания туманности, которые он зарисовал при наблюдениях, слегка напоминали краба, поэтому туманность и получила название крабовидной. В отличие от множества других космических объектов, свечение которых, тепловое излучение, зависит в первую очередь от их температуры, излучение крабовидной туманности имеет другую природу. Его испускают высокоэнергетические электроны в сверхсильном магнитном поле, оставшейся после взрыва SN1054 нейтронной звезды Пульсара. Под воздействием этого магнитного поля заряженные частицы в туманности движутся по искривленным траекториям из-за чего и возникает так называемое синхротронное излучение. Оно имеет ту же природу, что и свечение, которое наблюдали в 1947 году специалисты компании General Electric, проводившие эксперименты на ускорителе электронов синхротроне. Минус половиной тысячи. Пульсар, космический маяк. Пульсар, сильно намагниченная быстро вращающаяся нейтронная звезда, выбрасывает в противоположных направлениях струи высокоэнергетических частиц, джеты, подобно мощным прожекторам, обшаривающие окружающее пространство. Во время коллапса схлопывания ядра сверхновой звезды SN1054 остались неизменными два его физических параметра — угловой момент и магнитный поток. Угловой момент пропорционален массе ядра, скорости его осевого вращения и квадрату радиуса. Магнитный поток пропорционален площади его поверхности, то есть тоже квадрату радиусу ядра и напряженности его магнитного поля. Сохранение этих двух величин во время схлопывания ядра вызывает увеличение скорости вращения и напряженности магнитного поля, пропорциональный квадрату относительного уменьшения радиуса. В конце концов, нейтронная звезда, образующаяся в результате схлопывания ядра, сжимается до размеров астероида, до радиуса около 15 км, и ее вращение разгоняется до 50 оборотов в секунду. Создается магнитное поле в тысячу миллиардов раз мощнее, чем у Земли. Знаменитый пульсар, притаившийся в недрах крабовидной туманности, похож на гигантский, быстро вращающийся магнит, что-то вроде динамомашины, вырабатывающей для велосипедной фары напряжение в несколько вольт. Только на поверхности пульсара напряжение измеряется миллионами миллиардов вольт. Электрическое и магнитное поля разгоняют частицы до околосветовых скоростей и выбрасывают их двумя узкими пучками из магнитных полюсов пульсара. Под влиянием мощного магнитного поля траектории частицы скривляются, и разогнанные до огромных скоростей электроны испускают синхротронное излучение, фокусирующееся в узкие пучки вдоль оси вращения пульсара. Но магнитная ось пульсара не совпадает с осью вращения, поэтому пучок излучения процессирует, описывая в окружающем пространстве гигантский конус. Испускаемый пульсаром в космические дали световой луч похож на прожектор маяка, периодически обшаривающий морское пространство. Пульсар в центре крабовидной туманности открыл в 1968 году американский астрофизик Ричард Лавлейс и его коллеги на 300-метровом радиотелескопе обсерватории Аресиба на севере Пуэрто-Рико. Их наблюдения подтвердили, что крабовидная туманность представляет собой остаток сверхновой SN1054, Скорость вращения пульсара — 33 оборота в секунду, доказывает, что он является нейтронной звездой. Любой другой объект такое вращение разорвало бы на куски.